Глава 67. Когда дети снова увидели Джой, каждый обнял ее так, как не обнимал самого детства. Это были жаркие, отчаянные объятия, которые раньше следовали значными кошмарами, когда Джой чувствовала, как быстро колотится молоточек в хрупких сердцах заключенных, вжавшихся к ней маленьких грудных клетках. Оба сына приподняли ее от пола, как их отец. Оба ее сына плакали ровно так же, как их отец. Ни одна из дочерей не обронила ни слезинки. Они поругали ее, как испуганные матери ругают потерявшихся детей, когда те, наконец, объявляются. «Ты должна обещать, что никогда больше не будешь делать ничего такого, мама. Ты должна надевать очки, когда отправляешь смски, и никогда не выходи из дома без телефона». Приятно было вспоминать эти жаркие отчаянные объятия, когда они прекратились.